Глава вторая Вспыхнувший в поясе бунт стремительно охватывал все больше областей. Припасы и провизия заканчивались, и даже налаженные с помощью Заславских и Вороновых новые пути снабжения пока не могли исправить ситуацию с надвигающимся голодом. Слишком уж был серьезен дефицит. На фоне этих проблем сильно обострились отношения обычных людей с аристократией пояса. Особенно серьезные волнения происходили в районах трущоб. Бунтовщики старались переманить на свою сторону как можно больше народа. У взбунтовавшихся благородных семей оказались спрятанные внушительные склады с припасами, которые смогли на некоторое время обеспечить им лояльность некоторой части народа особенно отчаявшихся или по какой-то причине точивших зуб, на нынешнюю власть. А большего и не требовалось. Мария Заславская при поддержке своей семьи, некоторых сильных магов и вороновых, продолжала создавать и восстанавливать порушенные сообщения с другими поясами. Отчасти именно ее работа стала ключевой в удержании стабильности пояса. Одержимые, находившиеся в союзе с аристократами-предателями, продолжали пытаться расшатать общество, нападали на склады и даже сумели захватить власть в трех областях пояса. Однако это оказалось их последним успехом. Малому совету Семеи удалось удержать большинство регионов в своих руках, и сейчас войска медленно, но верно сжимались вокруг трех захваченных областей. Без внешней поддержки бунт был обречен на скорое подавление, и лишь появившаяся рядом с поясом морда держимых зверей дала бунтовщикам небольшую отсрочку и возможность немного выдохнуть и послать за помощью к своему союзнику, на которого и делалась главная ставка. Представители главных семей пояса в это же время активно готовились к нападению на пояс. Для Заславских, Вороновых, Мегуновых и других великих семей было очевидно, что происходящее сейчас — только начало. Для того, чтобы спровоцировать одержимых и неизвестного врага, Заславские и другие даже решились на использование неуправляемой орды в собственных целях. Отчасти именно ожидание нападения куда более опасного врага и останавливала всех от быстрого подавления мятежа. Слишком уж высок риск получить удар в спину. Вместо этого было принято решение уничтожить бунтовщиков лишь малыми силами, и даже вернувшийся маг ступени воплощения магии не вмешивался в происходящее, предпочитая оставаться наблюдателем и лишь из-под помогать отражать атаки, так не кстати приблизившейся к барьеру Орды. Над поясом нависла туча темного и мрачного предчувствия надвигающейся скорой беды. Я успел как раз вовремя. В сгущающихся вечерних сумерках тела монстров сливались со стенами окружающих зданий и дорогой. Их кожа удивительным образом быстро меняла цвет, подстраиваясь под окружение. Эдакий хамелеон, как он представляется в некоторых сказках прошлого расколотого мира. Только размером с теленка, с двумя мощными задними ногами и серпообразными передними. Низко посаженная голова с десятком отростков, на которых можно было разглядеть что-то вроде глаз. Отдаленно твари напоминали мне огромных богомолов, источающих огромное количество проклятой энергии. Да так, что заражали ей все вокруг себя. Еще и быстро двигались стаи в шесть особей. Не думаю, что даже с одним этим существом можно справиться магу средней ступени. А уж со всей стаей. Тут и архимаг может прикурить. Маскировка у одержимых существ практически идеальная. Глаза едва улавливают сгущающиеся тьме и в передвижении. Приходится ориентироваться исключительно на восприятие, благо его более чем достаточно. Концентрирую природную энергию, раскручивая ее в себе и тут же выплескиваю, используя третье движение. Сад убийственных лепестков накрывает место, где идут первые твари. Накрывает их хорошо. Вижу, как за мгновение до удара они пытаются разбежаться, почувствовав опасность, но не успевают. И третье движение в один миг перемалывает их в труху. Успеваю заметить, как проклятая энергия пытается защитить существ, но не выходит. Моя сила оказывается слишком подавляющей. А вот как все сложилось, если бы я был на две трети отметки развития ниже, это большой вопрос. Оставшиеся монстры, поняв, что столкнулись с кем-то сильным, пытаются разбежаться в разные стороны. Приходится использовать сразу после третьего движения пятое. Нельзя позволить одержимым существам уйти. Это запросто может стоить жизни тем жителям города, кто не успел спрятаться в убежищах. Мир лепестков не дает одержимым аминой разбежаться. Даже на моем нынешнем уровне использовать пятое движение с высокой скоростью требует огромной концентрации но ничего такого, с чем не могу справиться. Выдыхаю. Мир вокруг закручивается розовой каруселью, а вместе с ней умирают и одержимые. Беззвучно, словно бы кто-то просто отключил тумблер, отвечающий за все звуки. Только сейчас, ослабив концентрацию и остановив пятое движение вместе с кружащимися лепестками, могу позволить себе встать на месте и немного осмотреться. Одна из центральных улиц, до убежища, где прячутся мама с сестрой всего ничего, меньше полусотни метров. Это старая часть города, дома здесь плотно примыкают друг к другу, создавая такие сплошные стены по обе стороны улицы. Пока спешил сюда, успел почувствовать еще как минимум пять подобных стай монстров, что убил сейчас. И надо бы помочь защитникам в их устранении, особенно тех, которые направляются к центру города. Всего в Солнечном имелось три специальных убежища. Одно крупное, где сейчас спрятались мои родные, и два поменьше. Я так понял, одержимые хорошо чувствовали все три но больше всего их привлекало именно Центральное. Там сейчас полгорода собралось, в том числе и дети. Вот и прорывались твари к нему. Восприятием я чувствовал, как они приближались, и расслабляться сейчас совершенно точно рано. Хотя, судя по моему восприятию, сама Орда уже откатилась от города и, возможно, даже была перебита. Я чувствовал лишь одно скопление из нескольких сотен монстров где-то в северной части стен города, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что там было изначально. Осада города заканчивалась, и следовало начать подчищать хвосты. Через созданные амебами провалы умудрилось прорваться слишком уж много самых поганых тварей которым более чем под силу вскрыть даже защищенные магией двери укрытий. «Ладно, тогда за работу», — мысленно сказал я и, разорвав пространство перед собой с максимально доступной мне скоростью, рванул к ближайшей ко мне группе одержимых монстров. В большинстве своем существа, сумевшие проникнуть в город, оказались все теми же богомолами. Опасные и хитрые противники, которые очень хорошо использовали окружение, прячась там, где их меньше всего ожидают увидеть. Если бы не мои возможности восприятия, справиться с ними было бы непросто. А уж про обычных магов я и вовсе молчу. Пришлось постараться, чтобы быстро добраться до ближайших из стаи, а уж там и отряды разведчиков пояса, Специально натасканные на охоту за такими существами подтянулись. В целом, уже после уничтожения третьей группы одержимых существ, я разобрался в их повадках и не давал им даже призрачного шанса на побег. Однако, несмотря на всю мою скорость, с общей зачисткой мы закончили лишь глубокой ночи. Твари через проломы в стене проникло достаточно. Наконец, все закончилось. Я несколько раз проверил внутреннюю часть города и, лишь убедившись, что восприятие молчит, с чувством выполненного долга отправился к центральному укрытию. К сожалению, сегодня без жертв не обошлось. Слишком уж много людей не успели или по какой-то причине не захотели уходить в убежище, превратившись в замечательную добычу для прорвавшихся через периметр одержимых зверей. Да, смертей было не так много по сравнению с тем, как могло бы случиться, если бы все пошло по плохому сценарию, но все равно. Один из старших разведчиков назвал мне примерную цифру 130 человек. Макса я нашел сразу после зачистки невредимого и уставшего. Его печать так ни разу и не сработала, что говорило о низком уровне опасности на участке стены. Там я уничтожил Амебу еще на подходах, а обычные твари пробиться через защитные сооружения так и не смогли. Но работы там было ничуть не меньше, чем на других участках стены. А позже он даже участвовал в зачистке города в качестве поддержки групп разведчиков. Не один, конечно, в составе небольшой группы, куда нас всех распределили сразу перед подъемом на стену. Ни о какой слаженной работе в отряде тут речи не шло, но для обороны нужны были вот такие небольшие группы с назначенным старшим внутри. «Андрюх, как хорошо, что ты в порядке!» — выдохнул Макс облегченно, когда я появился рядом с его группой. Ты так быстро пропал, я даже и не заметил, как это случилось. Вот ты здесь, а вот тебя нет. Ты, кстати, не знаешь, как там наши, а то никто ничего не говорит, конспираторы хреновы. Под нашими он имел в виду главное убежище, где сейчас скрывалась и его семья тоже. Все в порядке, твари даже не добрались до дверей укрытия я заметил, как облегченно выдохнул после моих слов не только Макс, но и стоящие рядом с ним маги, что входили в его группу. Не только у нас там были родные. Впрочем, открывать сами убежища никто не спешил. Маги отряда отряды разведчиков часто и гребенкой прочесывали город. И прежде всего делалось это, чтобы найти оставленные кладки чудовищ. Как мне объяснили, каждая одержимая тварь могла оставить яйца, из которых позже могли вылупиться монстры. И самое отвратительное, по какой-то причине мое восприятие отказывалось находить такие кладки. Так что в этом мне приходилось положиться исключительно на более опытных разведчиков пустошей. Свою группу я оставил на стене, Да так и потерял, так что присоединился к Максу. Кладки мы искали до самого рассвета. Выглядели они как... Ну, как кладки насекомых. По сто-двести яиц в каждой. Выглядели отвратительно, а уж какой аромат стоял, когда они горели, словами не передать. Если хоть одну такую кладку пропустить... Получим уже через пару дней под боком большую проблему. Те разведчики, что работали с нами, рассказали, что одержимая минной всегда оставляют свои кладки рядом с человеческим жильем. Инстинкт. Поэтому искать яйца за пределами города нет смысла. По всему городу продолжали ходить поисковые команды и сегодняшним днем все совсем не ограничится. Как нам сказали, заниматься кладками будем еще как минимум три дня. Следовало кровь из носу найти их все, если город хочет избежать новых жертв. Меня же, когда я слушал эти объяснения во время редких перерывов при сжигании кладок, беспокоило почему я не могу почувствовать яйца существ своим восприятием? Они живые и должны хорошо ощущаться, но нет, просто слепое пятно. Здесь скрывалась какая-то загадка, и, как я чувствовал, ее по-хорошему следовало бы разгадать» в конце концов самая нудная часть нашего дежурства закончилась, и мы всей уставшей толпой двинулись в сторону центрального убежища откуда уже должны начать выпускать первых людей небольшая улица не способна была вместить столько народу, потому людей выводили к ближайшему скверу инструктировали и отправляли домой. своих я увидел практически сразу Даже восприятие не нужно было использовать. Стояли возле одного из могучих деревьев сквера. Мама обнимала себя руками, то и дело осматриваясь в прибывающих к скверу людей. Лера пристроилась рядом с ней. Она-то меня первой заметила, подняла руку, помахала и побежала навстречу. «Братик!» — крикнула радостно сестра и с размаху врезалась у меня. Мы так беспокоились. Мама тоже подошла. Улыбаясь, она тоже обняла меня. Так мы и стояли втроем, обнявшись. Я чувствовал, что им это было очень нужно. В отличие от меня, использовать печати они не могли и не имели понятия, все ли со мной в порядке. Вот и мучились незнанием почти двенадцать часов. Андрей. Голос Георга, так не кстати раздавшийся рядом, прервал наше объятия. «Надо поговорить. Это срочно». «Вот же принесла нелегкое», — подумал я, с трудом подавил внутреннее раздражение.